Глава 10. Софт. Программы плюс приложения. Софт это обобщённое название для программ и приложений, установленных в компьютерах, планшетах, смартфонах и умных часах, которые помогают нам работать быстрее, проще, эффективнее, индивидуально и в командах. Наблюдение В чем более технологичные компании или отрасли вы работаете, тем больше софта вы знаете и применяете. Делитесь своим опытом с другими, с автово подтягивайте их. Софт, как и железо, тема сквозная. Программы и приложения можно применять на каждом этапе нашей модели. В целях приложение 10 years или икигай во времени приложение days В «Настрое» – программа или приложение «Помодора», в «Энергии» – приложение «Уэлтери», в «Планах расписания» – приложение и программа календаря от «Эпл», в «Списках» – приложение «Эни, Ду» или «Сортед», в «Месте» – приложение к датчику мониторинга воздуха «Хониуэл» или «Шумомер» и в «Приемах» – приложение «Фокус Матрикс». К программам отнесем весь тот софт, который предустановлен или установлен пользователем на компьютере. Приложениями будем называть тот софт, который устанавливается на смартфоны и планшеты. Есть два преимущества софта, в отличие от железа. Многие приложения и программы бесплатны. Некоторые приложения и программы можно протестировать, используя предложенный разработчиками бесплатный период. Да и в целом подавляющее количество приложений стоит как чашка кофе. Всегда можно рискнуть. Не понравится не страшно. Рискнули и купили, не понравилось забыли. Не просто удалить и забыть, а проверить отключение подписки, чтобы не было сюрпризом списания с карты суммы за подписку. Некоторые программы и приложения могут списать стоимость сразу за год вперёд. При использовании новых программ и приложений помним принцип освоения нового. На протяжении 2 недель надо заставлять себя пользоваться новым софтом. Только спустя время приложение станет родным, простым и понятным. А если не зашло за этот период, оно не ваше. Удаляйте. Программы Опишем кратко некоторые программы, которыми мы активно пользуемся сами, кроме стандартного пакета от Apple Pages, Numbers и Keynote. Franz позволяет на вашем ноутбуке или десктопе под одним зонтиком в удобном интерфейсе объединить почти все ваши мессенджеры и социальные сети. Удобно невероятно. Не надо прыгать с одной программы на другую. Все входящие сообщения и новости соцсетей в одном экране. Evernote удивительно простая и полезная программа. Это современный органайзер информации и задач, где можно всё: создавать заметки, сохранять ссылки и объекты из других программ, делать напоминания, создавать папки и так далее. Несомненный плюс программы синхронизация в режиме реального времени на различных устройствах. Занесли заметку на ноутбуке, открыли её в телефоне, внесли коррективы, и это тут же отразилось в документе. Zoom де-факто стандарт для проведения видеоконференций. На наш взгляд, самая удобная и комфортная платформа для общения онлайн, создающая максимально приближенное ощущение живого общения. Прелесть бесплатной версии Zoom, сессия идёт всего 40 минут. Google Meet 1 час. И все участники встречи поэтому стараются уложиться именно в это время. По роду деятельности нам приходится работать с разными программами для онлайн-консультаций, конференций и переговоров. Вердикт: если есть возможность, работайте в Zoom. Альтернативы: Телемост от Яндекс, Google Meet, Contour Talk. Expression. Чудесное приложение от японцев, позволяющее присоединиться утром к зуму в пижаме, не умытым и не причёсанным, но благодаря заранее заготовленному шаблону вы будете выглядеть цыголочки, так как вам нужно побритым, причёсанным в костюме. Главред. Сервис Главред от автора многочисленных книг по копирайтингу Максима Ильяхова. Загоняете в программу ваш текст И получаете разбор полётов. Все смысловые, грамматические и синтаксические ошибки подчёркнуты программой, как в вашей школьное сочинение учителем. Ментальные карты, mind map. Это родовое название, а не отдельная программа. Ментальная карта позволяет графически структурировать мысли в виде диаграммы. В центре ментальной карты располагают ключевую идею мысль, слово, а от неё ветвями по кругу расходятся детали, вспомогательная и второстепенная информация. Две главные задачи ментальных карт систематизировать данные и визуально представить их. Сфера применения ментальных карт самая широкая.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 И мне больше нравятся простые программы с лаконичным дизайном. X-Mind, Mindjet Mind Manager на компьютере и SimpleMind на смартфоне. Вангую вам муки выбора, но оно того стоит. Mentimeter или menti. Must have – обязательная вещь для того, кто организует и проводит мозговые штурмы, в интерактиве работает с аудиторией. Программа позволяет выводить на экран результаты голосования в разном формате, видеть движуху, обратную связь. Очень полезная программа. Magnet. Полезная для мультитаскеров, многозадачников программа, позволяющая красиво разносить окна программ по углам по имеющимся шаблонам, чтобы работать с ними одновременно. One thing Отличная напоминалка о вашей главной цели на день, неделю или год, решаете вы, которую можно сохранить в верхней строке управления ноутбуком, где она постоянно будет мозолить вам глаза, вылезая периодически на середину экрана. Достигли цели поменяли, то, что надо для достигаторов. Notion программа, в которую удобно организовывать работу и жизнь. есть много шаблонов. Многие компании создают корпоративные документы, поэтому уметь работать в программе плюс к вашему портфолио. Google Документы и таблицы стандарт де-факто для онлайн-работы группы людей с документами и таблицами. Кстати, текст для этой аудиокниги мы писали именно в Google Документах и можем смело рекомендовать удобство и функционал достаточный, а главное функции редактирования и комментирования. Одновременно можно с разных устройств исправлять документ. text.ru. Отличный сервис для проверки уникальности текста, а также биржа контента. Однозначные must have для всех, чья работа связана с написанием текстов и их проверкой, от копирайтера до писателя. Одна из приятных фишек Разместив свой авторский труд в интернете, вы можете настроить проверку на пиратство. Система будет мониторить появление вашего текста на чужих ресурсах, и вы сможете проверить правомерность использования вашего интеллектуального труда. Приложение. А теперь приложение. Их в сотни раз больше, чем программ. Есть что попробовать? И с чего выбрать? Приложений на самом деле тысячи, десятки тысяч. Игорь. Как-то я пару месяцев не обновлял приложения на смартфоне, и на иконке App Store красным прямоугольником висело уведомление, что нужно обновить 230 программ. 230. Когда у тебя столько приложений, то ты точно ими не пользуешься. Поэтому я за минимализм. Раз. Стирайте все ненужное, понадобятся восстановите. 2. На первом экране оставьте минимум. У меня всего два: стандартный календарь и приложение AnyDo. Остальное перенёс на следующую страницу. Это позволяет не отвлекаться. Я управляю смартфоном, а не он мной. И ещё многие приложения порой становятся недоступными. Мы не виноваты. DTC или Don't break the chain. не ломает цепь, если дословно. Отличное приложение, чтобы работать над формированием привычек. Вы отмечаете крестиком день, когда всё сделано, и оно поддерживает вас визуально, рядом крестиков и на словах, мотивационными текстами. Приложение Фильтры Манн бесплатное. Позволит вам меньше, чем за 30 секунд и в пять движений пальца определить, насколько хороша идея, которая пришла в голову вам или вашему коллеге, сотруднику, клиенту. С помощью приложения Body Watch можно подобрать для ваших Apple Watch самый функциональный или просто красивый циферблат. Можно менять часы, зачёркнутые циферблаты как перчатки. Мы ранее говорили о методе Эйзенхауэра. Так вот, приложение Tasks, в основе которого лежит этот метод, позволит вам движением пальца расставить приоритеты в работе. С его помощью очень просто переносить задачи, например, из важного и срочного в неважное и несрочное. BrainTools Полезное приложение, чтобы ловить идеи на ходу. Пришла в голову мысль, нажали на иконку, потом на кнопку запись, и идея в виде аудиофайла улетела к вам на почту. На почту уже приходит транскрибированный, переведённый в буквенный вид текст плюс аудиофайл, который вы можете прослушать, если транскрибация прошла неудачно. Это ки персональный секретарь на запястье. Anydo Игорь перепробовал сотню не приувеличения планировщиков дел. Это лучше. Даже бесплатные версии более чем достаточно. Аналог Sorted тоже хорош. Souffleur отличное приложение для записи видеороликов и приглашений. Life Wheel позволит построить вам своё колесо баланса за 5 минут и оценить индекс своего счастья. Один наш знакомый каждое утро начинает с него. Наши авторские последние показатели счастья на момент, когда мы правим текст для этой аудиокниги 68 и 74%. Вы счастливее? Days. Удобное и красивое приложение, которое показывает, сколько дней осталось или прошло до того или иного события. 5 почему? Автоматизированная версия японской техники 5 почему. Пять раз отвечаете на вопрос «почему?» и докапываетесь до сути проблемы. И тут же составляете план действий. Тудуист. Хорошее приложение для разгрузки головы и записи простых задач. Фокус Туду. Помогает по технике помодора. Ставишь фокус и таймер. Если взял телефон в руки, он начинает пищать. Просто туду. Очень хорошее приложение для медитаций. Там медитации разной длительности и на разные темы. Эндэл меняет звук согласно тому состоянию, в котором вы находитесь: пробежка или сон, концентрация на работе или спорт, любое другое повседневное ваше занятие. Звуки приложения собраны не просто так, а именно благодаря науке о звуке. Также есть в платной версии коллаборации с известными музыкантами. Singularity это не просто календарь, это не просто список дел. Это полноценный комбайн многозадачности с календарным распределением, древовидностью задач и контролем. Самая приятная фишка, которая быстро входит в привычку таймер Помодоро органично встроен, легко пользоваться. Имеются несколько базовых настроек, которые естественно можно изменить под себя. Приложение есть для телефона и ноутбука. Календари синхронизируются с внешним миром, поэтому если вы привыкли, как мы работаете в Гугле, адаптируетесь быстро. Резюме главы. Собираете полезный софт ото всюду. Каждая хорошая программа и каждое крутое приложение повысит вашу эффективность. Подпишитесь на рассылки и страницы людей, которые отслеживают различные приложения и программы и делают их обзоры для своих подписчиков и читателей. Например, в App Store можно прочитать подборки лучших программ на разные темы, связанные с личной эффективностью. Интересуетесь успешных людей и их любимыми приложениями? Какое новое приложение вас зацепило? Каким приложением вы пользуетесь? чаще всего